Листья резные, узорчатые, лапчатые, дух от них здоровый. Одно слово — клель. Шишки на ней с человеческую голову, и орешки в них — объедение. Если их вымочить, конечно, а то их в рот не возьмешь. На самых старых клелях в глуши растут огницы. А уж такое лакомство — сладкие, круглые, тянучие. Спелый огнец величиной с человеческий глаз будет. Ночью они светятся серебряным огнем, вроде как месяц сквозь листья луч пустил. А днем их и не заметишь. Выходит лес засветло, а как стемнеет, все берутся за руки и идут цепью, чтобы не потеряться. А еще, чтобы огнец не догадался, что это, дескать, люди, отрывать их надо быстро, чтобы огнец не всполошился и не заголосил. А не то он других предупредит, и они в раз потухнут. Можно, конечно, и на ощупь рвать, но не рвут, а ну как ложные наберешь. Ложные, когда светятся, будто красный огонь сквозь себя продувает. Вот такими-то ложными матушка в свое время отравилась, а так бы жить ей, да жить. 230 лет и три года прожила матушка на белом свете и не состарилась. Как была румяной до да черноволосой, такое ей и глазки закрыли. Это уж так, ежели кто не тютюхнулся, когда взрыв случился, тот уж после не старится. Это у них такое последствие, будто в них что заклинило. Но таких, почитай, раз-два и обчелся. Все в земле сырой, кого кысь испортила, кто зайцами отравился, матушка вот огницами. А кто после взрыва родился, у тех последствия другие, всякие, у кого руки, словно зеленой мукой обметаны, будто он в хлебе дерылся, у кого жабры, у иной гребень петушины али еще что. Бывает, что никаких последствий нет, разве к старости прыщи из глаз попрут, а не то в укромном месте борода растет, учнет до самых до колен, и на коленях нозри вскочит. Бенедикт и той раз допытывался у матушки, чего да от чего был взрыв? Она толком не знала, будто люди играли и доигрались с оружием. Мэг говорит, и ахнуть не успели, и плачет. Раньше, говорит, лучше жили. Отец, он после взрыва родился.